Дидактилос улыбался, а это всегда давалось ему нелегко. Дело не в том, что он был угрюмым человеком, просто он не видел улыбок окружающих. Для улыбки требуется задействовать несколько дюжин мышц, а возмещения усилий никакого. Он частенько выступал в Эфебе, но неизменно перед философами, чьи крики полны идиотизм «ты это только что придумал!» И другие подобные реплики заставляли его чувствовать себя спокойно и непринужденно. А все потому, что в действительности никто не придавал его словам никакого значения. Все думали не над его речью, а над тем, как бы половчее ответить. Но эта толпа заставила его вспомнить Бруту. Люди слушали так, словно хотели, чтобы он своими словами заполнил гигантскую пустую яму. Одна беда. Он объяснял философию, а они слышали тарабарщину. «Вы не можете верить в великого Атуина», твердил он. «Великий Атуин существует. Нет смысла верить в то, что существует на самом деле». «Кто-то поднял руку», подсказал Бедн. «Да? Но, господин...» «Наверное, верить стоит только в то, что действительно существует», спросил молодой человек в форме сержанта священной стражи. «Если что-то существует, в это совсем не обязательно верить», ответил Дидактилос. «Это просто есть», он вздохнул. «Ну что я могу вам сказать? Что вы хотите услышать? Я только описал то, что люди и так знают. Горы возникают и исчезают» а под ними плывет вперед черепаха. Люди живут и умирают, а черепаха движется. Империи процветают и распадаются, а черепаха движется. Боги приходят и уходят, а черепаха по-прежнему движется. Черепаха движется. — Это и есть истина? — раздался голос из темноты. Дидактилос пожал плечами. «Черепаха существует. Мир – это плоский диск. Солнце огибает его один раз в день и тащит за собой свет. И это будет происходить. Без разницы, что именно вы считаете истиной. Это действительность. А насчет истины не знаю. Это куда более сложное понятие. По правде говоря, я лично думаю, что черепахе абсолютно наплевать, истинна она или нет». Пока философ продолжал говорить, Симони тихонько отвел бедно в сторону. «Они пришли сюда не за этим. Ты можешь что-нибудь сделать?» «Извини», — не понял Бедн. «Им нужна не философия, а причина, чтобы выступить против церкви. Выступить прямо сейчас». Вор бессмертв. Сен-Абриар хрехнулся. Иерархи заняты тем, что втыкают ножи друг другу в спины. Цитадель похожа на большую гнилую сливу. — В которой еще живут осы, — указал Бедн. — Ты сам говоришь, что вас поддерживает только десятая часть армии. — Но это свободные люди, свободные в мыслях. Они будут сражаться не за пятьдесят центов в день, а за нечто большее бедну упорно рассматривал свои руки. Он всегда так поступал, если в чем-то сомневался, словно только на них он мог рассчитывать. «Наши сторонники сократят преимущество до трех к одному, прежде чем кто-нибудь поймет, что происходит», — с мрачной решимостью произнес Симони. «Ты говорил с кузнецом?» «Да». «И что? Получится?» «Думаю, что да. Правда, это несколько не то». Его отец умер под пытками, а пытали его всего-навсего за то, что он повесил в кузнице подкову, хотя все знают, что у кузнецов свои обычаи. А сына этого человека забрали в армию, и у него много помощников. Они будут работать всю ночь, тебе остается только руководить. Я сделал несколько эскизов. Хорошо, послушай меня, бедн. Церковью управляют люди, подобные Ворбису. Вот почему происходят такие жуткие вещи. Миллионы людей погибли ради какой-то лжи. И мы можем это остановить. Дидактилос закончил свою речь.